глава 16 телефон противно вибрировал где-то в смятых подушках вика еле разлепила глаза надо же было накануне выпить так много вермута рита как умная подружка налила себе пол бокала засыпала лед и весь вечер пила его маленькими глотками а вика пребывая в жуткой депрессии по неопытности выпила все остальное мы завтра вечером выдвигаемся в Сочи на две недели хочешь с нами предложила подруга «В машине есть свободное место. Мой брат, мама и папа будут рады еще одной попутчице. Снимаем дом в Лазаревской, там хватит места для всех». «Нет, нет, меня совсем не тянет на юг в этом году». Вику покачивало из стороны в сторону, а глаза закрывались сами собой. «Я лучше посплю еще. «Ну, как знаешь, если передумаешь до завтра, только скажи». Подмигнула ей Рита и скрылась за дверью ванной комнаты. Вика завалилась спать дальше, но накатывающая волнами тошнота никак не давала задремать. А противный телефон продолжал жужжать прямо под ухом. «Больше никогда не стану пить вермут», — нащупывая телефон, бормотала девушка. Звонок от мамы по скайпу. «Мам, привет», — едва разлепив глаза, устроилась на подушках она. «О, ты почему не на работе?» — вытаращилась на нее мать. Егор с любопытством вытянул шею из-за ее плеча, и в телефоне появилась его загорелая блондинистая физиономия. «Я уволилась вчера», — погрустнела Вика. «Надо же, на неделю хватило», — взорвался хохотом Егор. «Ты ж моя принцесса на горошине. Романтический порыв все сама угас». «Как уволилась? Почему, милая?» Оттолкнув мужа, прилипла к экрану Юлия. «Надоело мне по этажам бегать». Тщательно пряча глаза, повторила дочь недавние слова матери. Лучше отдохну немного до конца лета. Я рада, что ты все поняла. Иногда наши порывы стать взрослее и самостоятельнее не имеют ничего общего с реальностью. Ушла из этого агентства и хорошо, Юля расцвела. Эта работа совсем не для тебя, моя милая девочка. Ты достойна большего. Главное, верь в себя. Ты у меня самая лучшая. Придет время, и ты найдешь свое место. «Да, наверное», — Вика кивнула и почувствовала, что ее вот-вот стошнит от приторного набора стандартных фраз, которые мама повторяла каждый раз, когда ее дочь терпела неудачу. «А что у тебя лицо такое помятое?» — продолжал противно хихикать Егор. «Увольнение отмечала». «Да, с Ритой вермут пили», — стараясь глубже дышать, ответила Вика. «Больше никогда не возьму в рот эту гадость». «Какая же ты у нас взрослая, Викуля!» И с работы ушла, и отметила это по-настоящему. «Перестань, Егор! Неужели не видишь? Девочке плохо!» Шлепнула мужа по спине Юлия. «Дорогая, мы после обеда перезвоним. Прими активированный уголь и аспирин. И больше не бери в рот спиртное». «Хорошо, хорошо!» Простонала Вика и, отбросив телефон в сторону, повалилась в подушке. «Рита! Рита! Завари мне чай, умоляю!» Подруга хлопнула дверью ванной комнаты и отправилась на кухню. Заварила крепкий чай с бергамотом. Но организм Вики так сильно вышел из строя, что ничего не помогало. Люси скорбно смотрела на хозяйку огромными обиженными глазами, и Вика вдруг вспомнила, что забыла ее выгулять с утра. «Прости, Люси, прости!» Кое-как натянула на себя первый попавшийся сарафан, и они с Ритой поволокли собаку к выходу. Ноги подкашивались на полуденной жаре. Левенцовка летом сплошная жуть. Ни деревца, ни лавочки. На счастье Вики Люси быстро справилась со своей задачей, и они отправились назад, на десятый этаж, в спасительную прохладу, создаваемую сплит-системой. Вика завалилась на кое-как сложенный диван, приложила к колбу лед и продолжала стонать под бдительным наблюдением Риты и Люси. «Никогда не буду пить вермут. Никогда!» Даже шампанское пить не стану, мыла она. После обеда снова позвонила мама. Видимо, они с Егором вернулись с пляжа. Милая, у нас для тебя есть потрясающий сюрприз. Лицо Юлии Хованской выглядело подозрительно счастливым, настолько, что даже страдающая от отравления вермутом Вика это подметила и забеспокоилась. Какой такой сюрприз? Я утром с мамой кому разговаривала? Они завтра выдвигаются в Сочи. На две недели, представляешь? Я договорилась, ты едешь с ними. Так что сползай с дивана. Собери вещи и не забудь кредитные карты. Мам, ты что? При мысли о том, что кому будет сладко ворковать рядом с ней 14 дней подряд, язык прилип к небу. Ты разве не видишь, в каком я состоянии? Зачем мне кому и его мама? В его белом Мерседесе есть сплит-система. Снова всунул загорелое лицо в телефон Егор. «Да и познакомишься поближе с будущей свекровью. Две недели прекрасного отдыха с женихом и его мамой? Что может быть лучше? Только форт ли свои обычные не выкидывай до свадьбы, а то кому сбежит из-под венца». Он громко расхохотался, видимо, живо представив себе, как Вика изводит своими обычными придирками персонал сочинской гостиницы, комо и будущую свекровь. «Вы там перегрелись на пляже, что ли?» Стало так обидно, что ее никто не может поддержать и просто посочувствовать, что из глаз брызнули слезы. «Не поеду я никуда с комо! Оставьте меня в покое!» «Вика, ты что, плачешь?» Мгновенно побледнела мама. «Я отравилась, мне плохо, а вы оба со своими обычными глупостями пристаете. Уже давилась рыданиями Вика. «Не нужен мне ваш комо! Даром не нужен!» Она чуть не выкрикнула «Мне Вова нужен!» Но вовремя спохватилась. Рита насмешливо сморщила носик и покачала головой. «Не звоните мне больше, я слышать вас двоих не хочу!» «Викуля, ты ведь сама выбрала остаться в городе на лето. Наслаждайся самостоятельностью!» Едко напомнил Егор, но она со злостью ткнула пальцем в кнопку отключения сигнала, и экран телефона угас. Зарывшись лицом в декоративной подушке, Вика продолжала судорожно всхлипывать. И вовсе не от того, что обиделась на маму и Егора, Ей было больно, что Владимир Ветров, в которого она так сильно влюбилась, в итоге оказался таким же, как и остальные мужчины. Все, с кем она пыталась построить отношения, пугались ответственности и исчезали после второго свидания. «Будто я замуж хочу», да, — весь слезами говорила Рите Вика. «А я не хочу, совсем не хочу. Мне ведь просто нужна любовь, взаимная, только и всего». Рита села рядом с ней. Вика, надо взять себя в руки, строго заговорила она. Негоже такие истерики закатывать. Давай вечером на соборной рванем. Как только же раз пойдет, посидим впить кофе, музыку послушаем. А я оттуда домой поеду. Мне вещи собрать в поездку надо. Давай, все лучше, чем здесь томиться, согласилась Вика. У меня как раз платье новое есть. Я его ни разу не надевала. Она уже забыла, что совсем недавно плакала, и бросилась к шкафу. Достала светлое платье из льна, длинное, соблазнительно открытой спиной. «Как тебе?» — приложила к груди и повертелась перед зеркалом. «Немного не в твоем стиле», — приподняла бровь Рита. «Ты только короткое носишь». «У этого платья с правой стороны разрез, и спина открыта». Хихикнув, Вика скинула с себя халатик с крупными розами и натянула платье. «А, -а вот оно что!» — Рита с интересом потерла переносицу. И лифчик, видимо, не подденешь. Спина слишком открыта. Домой в таком наряде только на такси. Иначе похитят. Конечно, на такси скажешь тоже. Рассмеялась Вика и бросилась наводить макияж. Им повезло. К вечеру небо затянулось и На соборном почти никого не было. И в пить кофе появились свободные места. Девушки заняли столик с черным диванчиком у декоративной кирпичной стены. Сделали заказ. Горячие роллы с лососем и сырным соусом. Рита попросила бокал сангрии на белом вине. А Вика, все еще, содрогаясь от мысли о спиртных напитках, ограничилась глиссе-бисконти. Почти капучино, только с добавлением мороженого-бисконти. Официант принял заказ и удалился. У Риты завибрировал сотовый телефон. Номер совсем незнакомый. Она нажала соединение и тут же сглотнула. Посмотрела на подругу. Вика мирно листала новости в телефоне. Да, со мной. На соборном впить кофе, а что? Ну, хорошо, подождем. Она растерянно положила телефон на столик перед собой. Кто звонил? отозвалась от огромного экрана своего Самсунга Вика. Твой ветров звонил. А зачем? Сказал, чтобы мы его дождались. Он здесь недалеко. Думаешь, стоит его ждать? Вика побледнела. Руки начали подрагивать от волнения. «Нет, как тупые малолетки, не оплатим заказ и убежим!» Фыркнула подруга. «Конечно, мы его подождем. К тому же там дождик начался, а у нас зонтиков с собой нет». Вика с опаской посмотрела в окно. По стеклу действительно растекались свежие капли дождя. От чего то ей стало не по себе. Встречаться с бывшим начальником, от которого она уволилась, не предупредив заранее, очень не хотелось. Только сейчас Вика начала понимать всю глупость своего вчерашнего поступка. Она сбежала с работы, подвела людей, которые на нее рассчитывали, а его самого внесла в черный список везде, где только можно. Видимо, Владимир очень зол на нее, если решил найти через Риту. Сердце сжалось от недоброго предчувствия. Заказ принесли на удивление быстро. Вика, ничего не евшая с самого утра, с аппетитом принялась за горячие роллы. Рита придвинула к себе сангрию на белом вине, в красивом бокале, и отпила глоток, переписываясь в телефоне с братом, который обещал забрать ее из кафе. Дождь за окном превратился в настоящий ливень. В такую погоду, даже если и хочешь сбежать из кафе, в тонком платье не очень получится. Оно промокнет, прилипнет к телу со всеми вытекающими последствиями. В общем, лучше оставаться на своем месте. На двери звякнули колокольчики, и в помещении появился Владимир, В насквозь промокшей приталенной летней рубашке бирюзового цвета и в белых брюках из хлопка с синим плетёным поясом он выглядел бесподобно. Смахнув капли дождя с мокрых волос, Владимир шумно отодвинул свободный стул, продемонстрировав светлые туфли из натуральной кожи. «Привет, красотки!» — подмигнул Рити и, сверкнув недобрым взглядом, плюхнулся прямо напротив Вики. Она чуть не поперхнулась ролом.